Ловля крупной рыбы Джойс сидит у пожарного выхода с банкой пива. На ее коленях потрепанный учебник испанского языка, извлеченный из мусорных баков школы иностранных языков. Она запоминает неправильные глаголы прошедшего времени. У ее ног старенький радиоприемник, настроенный на десятичасовые новости. В бое Камо волнение. Кучка демонстрантов агитируют за запрет на вход в гавань советского грузового судна с ПБХ полихлорированным бифенилом из Сен-Бразиль-де-Грана. Власти Ливерпуля не впустили в порт судна с токсичными химикатами, и теперь их пытаются тайно захоронить на лоуэр Шоре. Отряд особого назначения полиции Квебека и горожане сражаются за контроль над причалом, а Советы следят за ними и ругаются. Заканчиваются новости, раздается и затихает потрескивание. Между двумя магнитными бурями премьер Роберт Бураса обсуждает меры по охране окружающей среды и предстоящие выборы в законодательные органы провинции. Джойс, зевая, легает радиоприемник, допивает пиво и обводит взглядом окрестности. Все спокойно. На противоположной стороне улицы туча фосфорисцирующих мошек, вьется вокруг фонарного столба. Только что стемнело, алкоголь слегка затуманивает зрение. Джойс решает отправиться на рыбалку. Куда удаляются умирать старые IBM? Где находится тайное место захоронения ТРС-80? Кладбище Коммодоров 64, склеп Texas Instruments? Такие вопросы крутятся в голове Джойс, когда она перебирает мусор маленькой Италии. Она уже собрала уйму полезных трофеев – радиоприемник, вентилятор, высокий табурет для краткого отдыха между наплывами покупателей, виниловые пластинки. Но что касается компьютеров, ее единственный улов на сегодня – древний обгорелый Atari. Однако должны же люди как-то избавляться от своих устаревших компьютеров. За Сен-Юбер-Плазой Джойс натыкается на коллегу, роющегося на дне мусорного контейнера. Его голова ныряет, выпрыгивает, снова ныряет, карманный электрический фонарик время от времени освещает окрестные стены. Джойс легким покашливанием предупреждает о своем приближении. Мужчина высовывает из контейнера голову. Он похож на чокнутого ученого, за пятьдесят круглые очки – Маленькая седая бородка, шрам, похожий на ленту Мёбиуса, под левым глазом. Хороший улов, с невинным видом спрашивает Джойс. Весьма неплохой. Я обнаружил косяк итальянской обуви. Что-нибудь еще? А вы что ищете? Компьютеры. Не разменивайтесь на мелочи, комментирует коллега, одобрительно присвистнув. Здесь компьютеров не найти. Самое лучшее для них место – деловой район. Фондовая биржа, IBM, площадь Бонавентуры. Вы меня понимаете? Не очень. Я недавно в Монреале. Минуточку. Мужчина набрасывает маршрут на обороте визитной карточки. Вот. И остерегайтесь охранников. Джойс изучает визитку. На лицевой стороне написано «Томас Сен-Лоран, доктор философии, отделение антропологии». На обороте крошечная карта сокровищ с улицами, переулками, подземными автостоянками и станциями метро. Джойс улыбается. До полуночи всего пятнадцать минут, а ей уже совсем не хочется спать.